я громко рассмеялась, ах да ладно шарлота тебе не нужно притворяться предо мной это же для тебя абсолютное удовольствие что я выгляжу так глупо это неправда шарлота покачала головой, и это опять так типично для тебя что ты так думаешь все еще как ребенок все хотят тебе только помочь, чтобы ты не испортила все своей неспособностью Хотя, возможно, у тебя уже больше не будет такой возможности. Я могу себе представить, что они все отменят. Это еще почему? Шарлота какое-то время смотрела на меня молча, а затем сказала почти злорадным тоном: Ты еще успеешь об этом узнать, если вообще? Что-то случилось? спросила я, но повернулась не к Шарлоте, а к Семериусу. Я же не была дурой. Мистер Марлей рассказал что-то, пока меня еще не было здесь. Только что-то непонятное начал Ксимериус, в то время как Шарлота, сжав губы, смотрела в окно. По-видимому, сегодня утром что-то произошло во время прыжка в прошлое... Э, ну, самоцветика. Он почесал кончиком хвоста себе бровь. — Да не заставляй вытаскивать из тебя слова, как щипцами! Шарлота, которая, естественно, считала, что я говорю с ней, сказала... Если бы ты не пришла слишком поздно, то ты бы это знала. Алмаз, — сказал Ксимериус, — э, кто-то ему, ну, как бы это получше выразиться, тебя кто-то врезал ему по тыкве. Мой желудок болезненно сжался. — Что? — Да не беспокойся ты так, — воскликнул Ксимериус. — Он жив еще. Во всяком случае, я так понял, и взволнованно заикания ржеволосого. «Ах ты, Боже мой! Да ты же белая, как простынь! О-о-о! Я надеюсь, тебя не вырвет? Да возьми же ты себя, пожалуйста, в руки!» «Я не могу!» – прошептала я. Мне действительно было очень плохо. «Чего ты не можешь?» – прошепела Шарлота. «Первое, чему учится носитель гена, это отставлять свои потребности на задний план и отдавать все свои силы и знания делу. Ты же все делаешь наоборот!» Пред моим внутренним взором я видела Гидеона, лежащего на полу залитого кровью. Мне стало тяжело дышать. Другие бы все отдали, чтобы их обучал Джиордана, а ты же изображаешь, как будто тебя только мучают. Ах, да заткнись ты, шарлота, рявкнула я. Шарлота снова отвернулась к окну, а меня начало трясти. Ксемерец протянул одну из своих лап и успокаивающе положил мне на колено. Я посмотрю, что смогу выяснить. Я найду твоего дружка и предоставлю тебе полный отчет. В порядке? Но ты только не реви. Я только разволнуюсь из-за этого и залью водой эти замечательные кожаные сиденья, и тогда твоя кузина подумает, что ты сделала в штанишке».